Глава 15 «Прощаюсь с родителями, выхожу из квартиры. Думала, никаких больше сюрпризов. Но сталкиваюсь с Лерой около моего подъезда с ребёнком под ручку. И это в восемь утра. Что она здесь делает? Сейчас она не смотрит на меня так, как тогда на встрече выпускников. Стоит, потупив голову. Окидываю взглядом её с ног до головы. Теперь мне даже кажется, что наоборот она сильно похудела». Как много всё-таки зависит от выражения лица. Сейчас у Леры лицо страдальческое. Нездоровую с ней, а пытаюсь пройти мимо к своей машине, как будто мы незнакомы. «Оля, подожди, я хотела с тобой поговорить!» — окрикивает. Поворачиваюсь, удивлённая. Таким голосом просит, как будто мы с ней лучшие подруги. Сейчас бы ответить ей что-нибудь едкое да показать фотографии на телефоне, но не могу. Её четырёхлетняя дочь смотрит на меня с интересом снизу вверх, улыбается. Глаза зелёные, как у Кира, в очках, и один глаз заклеен. «Разве нам есть о чём разговаривать?» Спокойно спрашиваю. Лера чуть ли не слезу вытирает. Я думала, она узнала о том, что я встречалась с Киром, пришла просить, чтобы я не разрушала её семью, но она спрашивает совсем о другом. «Рома больше не хочет со мной разговаривать». «Что ты ему сказала?» «Я впадаю в ступор». «С какой стати тебя так интересует Рома? Тебе же он никогда не нравился». «При здесь и это?» Возмущается, как будто она монахиня, и опускает взгляд на дочку. «Хороших людей, готовых помочь в трудные ситуации, не так уж и много, а Рома именно такой». Лера садится на колени перед дочкой и просит её посидеть рядом на скамейке. Вероника уходит. Лера мнётся, смотрит на землю, затем произносит тихо-тихо. «Я хотела попросить прощения у тебя. Прошу, Оля, прости меня». Я в шоке, открываю рот. «Да не нужны мне твои извинения спустя пять лет. Думаешь, я поверю, что ты вдруг раскаиваешься? Зачем ты наврала Роме, что мы помирились? И зачем врала ему, что я приеду навстречу выпускников? Что за игру ты ведёшь?» Лера крутит головой в разные стороны. «Никакой игры нет, Оля, поверь мне. Я много раз собиралась тебе написать, попросить прощения. Не могла. И потом твой номер было не достать. Ты же такая... успешная». «Зачем ты врала о Роме?» «Цыжу сквозь зубы». Лера молчит. Разворачиваюсь и пытаюсь уйти, но Лера хватает меня за руку. «Постой. Я хотела попросить тебя о помощи». Рома не отвечает, а он обещал помочь с жильём в Москве. «У нас трое детей». «Зачем вам в Москву?» — спрашиваю раздражённая. «Кир всё здесь продал, денег нет, работу не найти. А нам нужны деньги на лекарства. Жить где-то с тремя детьми, квартиру будем продавать. Перебиваю её. Ты вцепилась так в Рому, чтобы он тебе помогал?» Лера открывает рот, как рыба. Не даю ей ничего сказать. Продолжаю. И, наверное, передо мной извиняешься сейчас, чтобы я тебе помогла. У Леры просто начинают течь слёзы. Я за все годы нашей дружбы ни разу не видела, чтобы она плакала. Но мне её не жаль. Нисколько. Извини, Лера. Вы с Киром взрослые люди, сами родили троих детей. Вам никто не обязан помогать. Тем более бывшая лучшая подруга. И мой... Делаю акцент на этом слове. Лучший друг. Разворачиваюсь и ухожу. Сажусь в машину и смотрю на них через зеркало. Обнимается с дочерью и ревёт на всю улицу. Да чёрт побери, где эта Лера потеряла свою гордость, чтобы так себя вести? Совсем что ли с ума сошла? Я не обязана ей помогать. Не обязана. Но снова смотрю на них в зеркало. Теперь я понимаю, почему Рома не смог отказаться от помощи. Лера теперь выглядит как человек на отшибе жизни, выпячивает вперёд своих детей и просит помощи. И надо быть очень жестоким человеком, чтобы пройти мимо. Выхожу из машины и окрикиваю Леру. Она с надеждой и красными глазами подходит к моей машине, держа дочь за руку. Я протягиваю ей визитку. «Позвони мне, когда приедете. Временную квартиру я смогу найти». Иногда наша компания предоставляет гостям из-за границы апартаменты. Может, я договорюсь, но ничего не обещаю. И это будет временно. Спасибо. Кланяется Лера чуть ли не в пол. Там и клиника для лечения Вероники. Ещё раз спасибо. И прости меня, Оля, за всё. Ты всегда была хорошей и доброй. Такое осталось. Мне жаль, что я потеряла такую подругу. Уходит. Я сажусь в машину обратно, опускаю голову на руль. Я вроде сделала хорошее дело, но почему на душе так мерзко? Завожу машину и уезжаю. Но теперь прошлое в этом городе не оставить. Оно мчится ко мне в Москву. Ничего, Москва огромная. Видеться с ними не буду. А в квартире служебные поживут только первое время, пока не найдут свою. Ни дети малые. Но всё равно не понимаю. Как самоуверенная Лера могла так низко опуститься, чтобы прийти ко мне и унижаться? Перед первой женой своего мужа? Не понимаю. Правда, как будто другой человек. А Кир? Как мог превратиться в такого мужчину, который разорил весь свой бизнес и теперь даже детей прокормить не может? А ещё я не понимаю, куда они так много нарожали. Помню, в школьные годы Лера говорила мне, что если когда-нибудь выйдет замуж, то родит только одного а теперь у неё трое, да ещё и решилась рожать, когда первая дочь с таким диагнозом. Неужели Лера так изменилась? Не могу в это поверить.